Дела и годы до нашей эры 356-й родился Александр Македонский 336-й Александр становится царем 334-й Александр идет на Персию 332-й основание Александрии 331-й победа при Гавгамелах 327-й, 326-й Александр в Индии 323-й Смерть Александра. 316. Антигон одноглазый побеждает Евмена. 307. Димитрий Полиаркет в Афинах. 301. Антигон одноглазый разбит соперниками. 285, 246. Птолемей II Филадельф и расцвет Александрийского музея. 383. Смерть Димитрия Полиаркета. 281. -й. Битва и смерть Лисимаха и Селевка. 280, -й, 275. -й. Война Пирров в Италии и Сицилии. 279. -й. Галлы перед Дельфами. 264, -й, 241 -й и 218, -й, 202. -й. Рим и Карфаген воюют в Сицилии. 244, -й, 241. -й. Царь Агит в Спарте. 237-221. Царь Клеомен в Спарте. Около 230. Расцвет математика Эратосфена. 221. Битва при Селласии. 219. Клеомен погибает в Александрии. 212. Падение Сиракуз и гибель Архимеда. 197. Поражение Филиппа Македонского при Киноскефалах. 196. Фламинион провозглашает свободу Греции. 190. Поражение Антиоха Великого при Магнесии. Около 180. Строительство Пергамского алтаря. 168. Поражение Персея при Пидне. Конец Македонии.